Глава 9. Люча пришла на работу, немного опоздав, но счастливая, еще не зная о том, что этот день станет последним по-настоящему счастливым днем в ее жизни. С этого дня всему суждено было пойти по-иному, но утром еще ничто не предвещало перемен. Какое там? Люча не только не ждала ничего плохого, но, наоборот, мир виделся ей в розовом свете, сверкая при этом своими лучшими гранями, как настоящий бриллиант. Она была по позже влюблена в своего собственного мужа, и это после десяти лет совместной жизни. Кто бы мог подумать, и кто бы мог предположить, что после стольких лет можно любить друг друга словно впервые? Хубила был действительно идеальным партнером. Прошлой ночью они изобрели такие позы для любви, до которых далеко было самой Камасутри. Одна такая ночь стоила десяти лет нехватки денег. Ни одна из проблем и сложностей, встававших перед Лючей и Хубила, не смогла хоть как-то омрачить ее состояние бесконечной влюбленности. Даже появившаяся у Хубила в последнее время тяга к спиртному не казалась Лючей неразрешимой проблемой. Она прекрасно понимала, что он прибегает к этому обезболивающему, чтобы хоть на время забыть о своих трудностях. Ведь для такого человека, как он, сознание того, что ты не можешь прокормить семью, должно быть сущей пыткой. Порохе даже становилось неловко за то, что она требует, отхубило столь многого. Она только пыталась объяснить ему, что деньги интересовали ее не ради денег, как таковых, а ради той достойной жизни, которую можно с их помощью обеспечить своей семье и своим детям. ни одна она сомневалась в правильности своего поведения. Время от времени Лолита набиралась смелости и тактично замечала ей, что она, мол, слишком часто напоминает Хубила о недостатке денег и вообще предъявляет к жизни завышенные требования. Люча не обижалась. Она прекрасно понимала, что подруга говорит это из лучших побуждений, искренне, и в соответствии со своими представлениями о жизни. лалита была из числа тех вечно страдающих женщин, которые давно уже смирились с такой судьбой. Она первой приходила на работу и уходила позже всех, работала честно, добросовестно и незаметно, никогда не позволяла себе безрассудных поступков или вызова общепринятым нормам поведения. Она была скромна, тиха, рабка и очень очень хорошо воспитаны. Ей так хотелось сделать что-нибудь доброе всем вокруг, произвести на окружающих благоприятное впечатление, что она сто раз продумывала каждое слово перед тем, как что-то сказать. И всего лишь из-за страха, что одна небрежно брошенная фраза может навсегда испортить добрые отношения с человеком. Отец бросил ее и ее мать, когда она была еще маленькой. С тех пор она так боялась, что ее оставят еще раз, что во избежание этого была готова на все, на любые унижения и обиды со стороны мужчины. Тем не менее, ее стремление понравиться и ни в чем не противоречить мужчине не достигало своей цели. Наоборот, мужчины сторонились ее. У нее никогда не было своего молодого человека, а влюблялась она всегда в тех, кто не мог ответить ей взаимностью. Люча любила Лолиту и относилась к ней с огромным уважением, несмотря на то, что прекрасно знала. Та испытывает безнадежные платонические чувства к Хубиле. Ей в голову не приходило ставить это Лолите в вину. «Что здесь такого?» — думала она. «Ведь Хубил такой человек, не любить которого просто невозможно». Когда они работали вместе, все трое, Люча порой тайком ловила взгляды, которая тоже украдкой бросала на Хубила ее подруга. И она не обижалась, скорее наоборот, испытывала гордость. Вот почему она принимала то, что подруга готова во всем защищать Хубила, всегда вступаться за него при любом конфликте, возникавшем между ним и Лючей. Люча привыкла считать Лолиту своей союзницей и радовалась, что она настолько серьезно относится ко всем ее делам. Единственное, в чем они часто не могли прийти к согласию, это в разговоре о деньгах. Лалита никак не могла понять отношение Лючи к семейной экономике. Та же, в свою очередь воспитанная родителями с должным и трезвым пониманием того, что за деньги можно купить едва ли не все в этом мире, не могла согласиться с иной точки зрения. Она знала цену деньгам, умела и любила их тратить. Она просто нуждалась в комфорте и материальном достатке. Ведь так выражалось стремление Лючи обрести уверенность в надежности ее существования. Она знала, что для этого человеку нужен дом. Теплый, надежный, уютный в любую погоду. Дом стоил денег. Денег стоило и хорошее образование, которое она считала необходимым дать своим детям. В свою очередь, они, получив образование, смогут потом лучше устроиться в жизни, занять в ней более достойное место и таким образом обеспечить уверенность и стабильность себе и своим будущим семьям. Ведь именно из-за отсутствия привычного ей с детства комфорта она чувствовала себя такой беззащитной в первые месяцы после свадьбы. Она впервые узнала, что такое нужда, и это ощущение изрядно напугало ее. К счастью, она вскоре обрела уверенность в том, что никогда в жизни не встретит более достойного ее любви человека, чем хубила, И, поразмыслив, решила внести свою лепту в семейное благополучие. С тех пор, как она начала работать, дела пошли лучше. Люче казалось, что семья стала крепкой, как никогда раньше. Она видела, насколько хубила, стал уверенным, когда нашел для себя возможность приработка. Что же касается домашней экономики то тут ее помощь заключалась в том, что Хубилу мог не волноваться. Ни один сентава из заработанных денег не был потрачен без толку. Вот почему, покупая какую-то вещь, Люча всегда старалась сделать так, чтобы покупка была удачной со всех точек зрения. Она абсолютно разделяла житейскую мудрость, согласно которой скупой платит дважды. Кроме того, у нее существовала и своя теория о красоте повседневных вещей, Она считала, что жизнь в изящной и гармоничной обстановке дает почву душевному и духовному росту человека. А еще у нее был поистине невероятный дар. Войдя в магазин, она мгновенно находила в нем самые лучшие и почти всегда самые дорогие вещи. Вот почему ей не раз приходилось испытывать мучительные переживания, когда, выбрав великолепное платье, она обнаруживала, что стоит оно слишком дорого. Впрочем, частенько... Хорошо посчитав и подумав, она все же решалась на рискованную трату, уверяя себя в том, что дешевая дороже выйдет, как это бывает с недорогой одеждой, которая линяет и садится после первой же стирки. Если она заглядывала в мебельный магазин, повторялось то же самое. Ей нравилась самая дорогая мебель, сделанная из лучшего дерева и тканей. И опять опыт подсказывал ей, что такие вещи прослужат гораздо дольше дешевых. Точно такое же отношение у нее было к продуктам и напиткам. По ее мнению, чем лучше и дороже спиртное, тем меньше оно вредит организму. Этот навык высокой оценки она применяла и по отношению к людям. Увидев Хубила впервые, она сразу же оценила и его внешние данные, и человеческие качества. С тех пор ее оценки, самые достойные по ее системе, только подтвердились. Хубила был умён, чувственен. Он обладал замечательным чувством юмора и при этом пользовался им очень деликатно. В минуты близости он был просто великолепен, в поведении добр тактичен. В общем, истинный рыцарь, единственный, единственный в целом мире мужчина, которому она могла подарить свою любовь. Люче было даже немного смешно, когда она догадалась, что Хубила ревнует ее к Дону педра. Да она никогда, никогда в жизни не унизила бы себя настолько, чтобы заинтересоваться мужчиной, столь ничтожных в ее глазах качеств. Дон Педро представлял собой полную противоположность свету и гармонии, которая щедро излучал Хубила. Он был человеком мрачным, некрасивым, невоспитанным, грубым в общении с людьми, жадным, скользким и лишенным морали. Он понятия не имел о том, что такое образование, и еще меньше понимал, что такое уважение и должное обращение с женщиной. «Менять большее на меньшее, хорошее на плохое» — такого залючий отродясь не водилось. И Дон Педро полный болван, если решил, что своим платочком сможет купить ее». Люча была уверена в своем психическом здоровье, а променять Хубила и детей на такое ничтожество, по ее мнению, можно было только в состоянии полнейшего умопомрачения. Он же ноль, пустое место, просто мешок с деньгами. Если бы деньги были единственной целью в жизни, она давно добилась бы своего. Дон Педро сыпал бы ей полный пригоршней. Но не этого она хотела. Ее мечта была куда чище и возвышеннее. Она желала прожить остаток своих дней рядом с Хубила и сохранить влюбленность на всю жизнь, как удалось сохранить ее вплоть до этого дня, вплоть до сегодняшней ночи. Едва вспомнив о том, чем они с Хубила занимались этой ночью, она покраснела. Неожиданное появление начальника вернуло ее к действительности. Дон Педро чувствовал себя оскорбленным. Накануне Люча ушла с работы, не попрощавшись с ним, и это при том, что у нее на шее был повязан подаренный им платок, весьма, между прочим, дорогая вещь. Но более всего его уязвило то, с какой любовью смотрела Люча на своего мужа. Дону Педро никогда не удавалось поймать на себе подобный взгляд, тем более от такой женщины, как Люча. Он твердо решил добиться своего. Эта женщина должна стать его женщиной. Она будет принадлежать ему, как только подвернется подходящий случай. Совпадут время и место. Ничего, он сполна вернет себе то, что потратил на цветы, конфеты и этот платок. С точки зрения Дона Педро, все женщины были неблагодарными тварями, которые спят и видят только одно – как бы поживиться за счет мужчины и как бы заставить его раскошелиться – Он не мог позволить, чтобы к нему относились так потребительски и считал своим долгом учить всех попадавшихся ему женщин почтению и уважению к своей персоне. Он и так достаточно долго терпел то, что Люча ломается перед ним, несомненно набивая себе цену. Больше он ждать не намерен. Он не на шутку разозлился и был готов любой ценой сломить оказываемое ему сопротивление. Более всего его бесила чуть ироничная холодность, которой Люча окатывала его всякий раз при его приближении, умело устанавливая таким образом нужную дистанцию между ним и собою. Он перепробовал все. Безрезультатно. Видимо, пора было менять не тактику, а стратегию, чтобы затащить ее, наконец, в постель. Хватит складывать деньги в безнадежное дело. Он больше не собирался терпеть холодное презрение от едва замечавшей его присутствие женщины. К удивлению начальника, Люча даже не обратила внимания на перемену в его отношении. Более того, эта воплощенная неблагодарность позволила себе роскошь опаздывать на работу. Но за это он ее наказал, заставив переписывать и править целую гору писем. К концу рабочего дня он подошел к ее столу. Сотрудники уже почти разошлись, зал управления был наполовину пуст. Ну что, закончили? Да. Ай, Люча, Лючито, вы ведь вчера со мной даже не попрощались. И ушли так рано. А я-то собирался пригласить вас поужинать со мной. Благодарю вас. Но, как вам известно, я замужем, и мы решили отметить мой день рождения вдвоем с мужем. Полагаю, он сумел устроить вам настоящий праздник? Да, вполне. Он преподнес вам подарок. Просто великолепны. Лучше, чем тот платок, что подарил вам я. Послушайте, Дон Педро, этот вопрос говорит лишь о вашем дурном вкусе, и я настаиваю на том, чтобы его при мне больше не повторяли. Особенно рекомендую вам это, если вы хотите когда-нибудь быть принятым в высшем обществе. Но вы это себя считаете настоящей светской дамой. Да, так оно и есть. Мне для этого и считать ничего не надо. У Дона Педро просто руки чесались от желания надавать Лючи пощечин, чтобы раз и навсегда отучить ее смотреть на него с презрением, с ощущением некоего превосходства, которое она явно испытывала по отношению к нему. Она же в этот момент более всего хотела бросить ему в лицо заявление об уходе. Лючи была не из тех, кто готов ходить босиком ранее ноги, лишь бы не попортить обувь. «Ну уж нет. Безусловно, положение у нее в семье было далеко не лучшим, но она уже не носила ребенка и легко могла найти себе другую работу, вполне вероятно, учитывая накопленный опыт, вышеоплачиваемую, а главное, в таком месте, где ей не придется терпеть приставания негодяев вроде этого». Впрочем, ни один из них не решился поступить так, как им того хотелось – Дон Педро проглотил оскорбление, развернулся и ушел к себе в кабинет. Перед тем, как закрыть дверь, он, не оглядываясь, крикнул. «Лолита, зайдите ко мне». Люча, вместо того, чтобы закончить работу, отложила нераспечатанные письма в сторону, а сама занялась составлением заявления об уходе. Решение было принято, но выполнять его следовало спокойно, на свежую голову. Вот для чего пригодились и ум, и образование, и воспитание. Дописав заявление, Люча положила его в ящик стола, собрала сумочку и вышла из зала. Прежде чем вернуться домой, она хотела заехать в кафе Такуба и купить там хлебы местной выпечки, чтобы этот вкус и запах напоминали им сахубило то, как они накануне поспешили домой, даже не доев заказанный ужин. Не успела она дойти до машины, как вспомнила, что забыла ключи от нее на рабочем столе. Пришлось возвращаться. Впрочем, это не очень расстроило Лючу. Она даже порадовалась, что снова стала рассеянной, словно влюбленная девчонка. Войдя в управление, она заметила, что уже никого не было. Пустые столы, голые коридоры, тишина. Звук ее шагов эхо разносило по всему огромному залу. За дверью кабинета Дона Педро все еще горел свет. Люча подошла к своему столу на цыпочках, чтобы он не заметил ее возвращение У нее не было абсолютно никакого желания встречаться с ним один на один, без свидетелей. Осторожно, чтобы не звякнуть, она взяла ключи со стола и уже повернулась, как вдруг до ее слуха донеслись какие-то странные звуки. Где-то плакала женщина. «Нет, не где-то, а именно здесь, за дверью кабинета Дона Педро». Люча постояла неподвижно, чтобы проверить, не ошиблась ли она. Сомнений не было. Стоны и схлипывания доносились именно оттуда. Собравшись с духом, Люча открыла дверь в кабинет начальника и тут же увидела Лолиту, плакавшую, сидя на полу, поджав колени к подбородку. Люча подбежала к ней, одновременно с ужасом, осознавая то, что здесь произошло. Одежда Лолиты была порвана, на чулках виднелись пятна крови. Увидев Лючу, она поддалась ей навстречу, обняла и зарыдала в голос. Сквозь слезы она призналась, что Дон Педро изнасиловал ее. При этом она умоляла никому ничего не говорить, потому что ей останется только умереть со стыда, если об этом узнает хоть кто-нибудь. И особенно, особенно хубила. Люча, как могла, старалась утешить ее и убедить всеми возможными доводами, чтобы та тотчас же подала заявление о случившемся в полицию. Лолита наотрез отказалась это делать. Ей казалось, что она не вынесет, если ее позор станет еще и публичным. Тогда Люча попыталась убедить Лолиту хотя бы сходить к врачу в больницу, но получила столь же решительный отказ. Единственное, на что после долгих уговоров согласилась лалита это съездить к Хуану, семейному врачу и брату Лючи. При этом лалита умоляла подругу, чтобы та все время была с нею и не оставляла ни на минуту одну, а тем более наедине с мужчиной. Лючи исполнила ее просьбу и не отошла от лалиты ни на шаг до тех пор, пока та не оказалась в собственной кровати. Матери Лолиты пришлось солгать, сказав, что на нее напали на улице и пытались ограбить. Вот почему она вернулась домой поздно и в таком тяжелом состоянии. Сама Люча вернулась домой, едва живая от усталости. То, что случилось с Лолитой, потрясло ее до глубины души. Она даже представить себе не могла, что когда-нибудь в жизни ей придется столкнуться с чем-то более страшным. Но случилось это слишком быстро. Смерть Рамира зачеркнула для Лючи все то, что она считала ценным в своей жизни. Семью, любовь к Хубила. Дон Педро даже не подозревал о том, сколь многого он добился в тот вечер. Он не только лишил Лолиту девственности, но и сам, того не зная, осквернил семейный очаг Лючи, разрушил, перечеркнул ее любовь к Хубила и его любовь к ней. Как же могло получиться, что хубила, упрекает ее в неверности? Ей казалось, что если кто-то и знает ее по-настоящему, так это он и только он. Только ему она доверяла свои самые сокровенные мысли, самые сокровенные чувства, желания. Доверяла саму себя. И вдруг она обнаружила, что все это, все семнадцать лет, что они знают друг друга, ничего не стоит. Одной фразой Хубил сумел покончить со всем этим. Убить наповал ее чувства. Как же он мог предположить, что она где-то шлялась? Разве он не знал ее? Какой тогда смысл отдавать ему свое тело и столь же доверчиво раскрывать душу? Ей казалось невероятным, что тот самый человек, которому она верила больше всех на свете, и была уверена в том, что он, как никто, любит ее, оказался разрушителем ее мира, Всего ценного, что у нее было. Всего того, что, как ей казалось, никто не сможет у нее отнять. Было невыносимо больно осознавать, что этот мужчина, этот единственный, отличавшийся от остальных, оказался таким же, как все. Люча решила для себя, что никогда больше не позволит ни ему, ни кому-либо другому оскорблять ее. Она не хотела больше знать ничего, что было бы связано с существами мужского пола.